Глава 46 Прощальная вечеринка для Логана была устроена в кафетерии полицейского участка. Она была не особенно пышной. Сержант Макури купил упаковку кексов в фермерском магазине чуть дальше по улице, а Констабель Найш поставил чайник. Однако само намерение было трогательным. Разговор начался неспешно и вращался в основном вокруг завершенного дела. Одна тема постепенно меняла другую. Они обсудили серьезное, но стабильное состояние Хамзы и то, что Бен так и не получил заказанную двойную порцию картофельных ломтиков, а потом Шенейт Пантомимы изобразила, как Логан водит машину на большой скорости. К тому времени, как разговор дошел до неспособности Тайлера вышибить ногой дверь, они уже смеялись, словно старые друзья. Но к тому времени вишневые кексы уже были съедены, чай выпит, и пришла пора завершать вечеринку. Логан никогда не умел прощаться, поэтому решил сделать это коротко и вежливо. По крайней мере, вежливо на его собственный лад. «Скажу честно, когда я только познакомился с тобой, мне сразу захотелось выбить из тебя дерьмо», — обратился он к констеблю Нейшу. «Ничего личного, конечно, дело только в твоей прическе и немного в твоем лице, но в основном в прическе». Тайлер ухмыльнулся и провел пальцами по своей безупречно уложенной шевелюре. Он снова нанес на волосы то средство, которое удерживало их на месте, и стоило ему убрать руку, как они тут же улеглись в прежнем порядке. «Вы просто завидуете, босс», — заявил Тайлер. «Да, наверное» признал Логан и пожал ему руку. — Ты хорошо справился, сынок. Приятно было работать с тобой. — С вами тоже. — Впрочем, приятно — это, пожалуй, преувеличение, — добавил Логан. Нейш засмеялся и сделал шаг в сторону, уступая место сержанту Маккури. Логан заметил, что Тайлер сдвигается поближе к Шинейд и подумал было остановить эти поползновения, но решил в кое то веки не утруждать себя этим. — Сэр, — сказала Кейтлин, пожимая ему руку, — я была рада работать с вами. У вас есть кое-какие интересные методы. Полагаю, я кое-чему у вас научилась. — О, боже, лучше забудьте все, чему вы у меня научились, — посоветовал ей Логан. — Серьезно, продолжайте работать по-своему. Я последний чему примеру нужно следовать в работе. Кейтлин улыбнулась. «Да. Я просто старалась проявить вежливость. Я не собираюсь делать ничего такого». Логан утер лоб тыльной стороной кисти. «Фух, вы заставили меня поволноваться примерно полминуты». А потом настала очередь инспектора Форда. Они не сказали друг другу ничего. Им это не было нужно. Рукопожатие перешло в похлопывание по плечам, а потом в объятие. «Передавай Элис привет от меня», — промолвил Логан. «Передам». «Кстати, она до сих пор меня ненавидит. Совсем жаром тысячи солнц». «Господи!» «Все еще?» Бен пожал плечами. «Ты убил Гарри». «Случайно», — возразил Логан. «Мы оба знаем, что это была не случайность, Джек». Бен нахмурился. «Но даже если это было так, неважно». Ты все равно его убил. Оба мужчины осознали, что остальные в замешательстве смотрят на них. Гарри колючку, сказал Бен, как будто это могло объяснить все. Это была на редкость, уродливая статуэтка, пояснил Логан. Маленький еж, вдобавок одетый в штаны. В любом случае, это было убийство из милосердия. Облегчение, которое испытали подчиненные Бене, было почти осязаемым. «И все же передавай ей привет», — сказал Логан. Инспектор Форд кивнул. «Я замолвлю за тебя словечко». «Вы не против, если я вас провожу, сэр?» — спросила Шинейд, когда Логан повернулся, собираясь обратиться к ней. «Да, сопроводите этого человека за пределы территории участка Констебль», — велел Бен. Затем взял со стола салфетку, открывая вишневый кекс, который припрятал под ней, и начал освобождать его от фольговой упаковки. «И проследите, чтобы он не возвращался». «Как Харрис?» — спросил Логан, когда они пересекали парковку, направляясь к машине Логана. «В порядке, как неудивительно», — ответила Шинейт. «Наши дядя и тетя приезжают из Нерна на несколько дней. Сюрпризец, э, я имею в виду старший инспектор Пикеринг, — Сказал, что дает мне отпуск на эти несколько дней, чтобы я позаботилась о брате. — Примите это предложение, — посоветовал Логан. — Да, сэр, просто я хотела быть на службе сегодня днем, чтобы доставить Конора домой. Хотела, не знаю, как сказать, увидеть это до конца, что ли. — Да, понимаю, — отозвался Джек. Они дошли до машины и остановились возле водительской дверцы. Последние полчаса дождь лил, как из ведра. Но сейчас покрывала туч поредела и истончилась, открывая лоскуты яркого синего неба. Гроза миновала, по крайней мере, на данный момент. «Я хотела сказать вам спасибо, сэр», — произнесла Шенейт, — «за то, что привлекли меня к этому расследованию». И за то, что помогли Харрису. Вы не обязаны были это делать. «Ну, я вроде как должен помогать детям, которым кто-либо угрожает ножом», — возразил Логан. «Примерно в этом и состоит моя работа». Шинейд улыбнулась и кивнула. «О, вот как! Наверное, мне следует внимательнее читать инструкции». Старший инспектор сморщил нос. «Я не стал бы так утруждаться». Они написаны ужасно сухим языком. И им конца края не видно. И кроме того, — добавил он, — вам это не нужно. Просто продолжайте делать то, что делаете. У вас это хорошо получается. — Спасибо, — ответила Шинейд, слегка покраснев. — Полагаю, мне нужно вернуться к регулировке движения и вынесению порицаний школьникам, которые в обеденное время пьют пиво у речки. С мечтательной улыбкой сказала она, «Жду не дождусь». «Да, но я не стал бы слишком привыкать к этому», — отозвался Логан. Он протянул ей ладонь для рукопожатия, но вместо этого она шагнула вперед и обняла его. Джек с легкой неловкостью похлопал ее по спине, потом был отстранилась и отошла на шаг, чтобы он мог открыть дверцу машины. Хорошего пути, сэр. Спасибо, Шинейд. Передайте Харрису, что я пришлю ему билеты на следующее свое балетное выступление. Тогда посмотрим, кто будет смеяться последним. Передам, сэр. Логан открыл дверцу, скинул плащ и бросил его на пассажирское сиденье. Он уже собирался сесть в машину, когда Шинейд заговорила снова. «Вам нужно позвонить ей, сэр». Логан замер, опираясь одной ногой на подножку. «Я имею в виду вашей дочери. Вам нужно позвонить ей». Несколько секунд Логан стоял неподвижно, в глубокой задумчивости. «Да», — сказал он, садясь в машину. «Может быть». Потом захлопнул дверцу, включил двигатель. И форт «Фокус» выехал со стоянки, начиная долгое путешествие на юг. Констебль Хамза Халет смотрел на пакет винограда с выражением, которое трудно было расшифровать. «Вы проверили, халяльный ли он, сэр?» Логан широко раскрыл глаза. «Что? Черт! Нет, я думал...» «Я шучу!» — прервал его Хамза. Морщась, он сместился чуть выше по изголовью кровати. На большее хамза пока был не способен, но это было уже кое-что. «Садитесь, садитесь!» Логан покачал головой. «Я не могу задерживаться, у меня назначена встреча. Просто хотел заскочить и сказать привет, и убедиться, что за тобой нормально ухаживают». «Это просто сумасшествие какое-то, сэр!» сказала хамза понизив голос до шепота со мной носится как с настоящим героем вы только посмотрите отдельная палата некоторые медсестры даже просят дать им автограф или сфотографироваться со мной только не говорите им что я не сделал ничего такого просто получил удар ножом в спину ты сделал намного больше хамза возразил логан намного больше это говорит человек, который вернул Конора родителям. Джек снова покачал головой. Это было сделано общими усилиями. Сначала и до конца. Они еще немного поболтали. О расследовании, о нападении, о прическе констебля Нейша. Логан извинился, Хамза отмахнулся от его извинений. А потом жена Хамзы нетерпеливо заглянула в палату, и Джеку пришло время прощаться. — Я еще заеду завтра, — пообещал он, — если, конечно, смогу пробиться сквозь толпу твоих фанаток. — Ага. Удачи вам в этом, — отозвался Хамза. Он посмотрел Логану в глаза, и хотя никто из них не сказал ни слова, что-то проскочило между ними. Некое искропонимание, некое осознание общности. — Значит, это все, сэр. Дело закрыто. Все сделано. Логан выпрямился во весь рост. — Пока нет, констебль, — ответил он. — Осталось позаботиться еще об одном, последнем пункте.